Глава 48. Февраль 2019. Дом Гриров продали. Почему бы и нет? Теперь, когда Бет Грир мертва, он стал частью истории Клэр Лейка. Слухи о привидениях в доме добавляли ему таинственности, но в них все равно никто не верил. Да, там убили Джулиана Грира, но это случилось в 1973 году. Слишком давно, чтобы новым обитателям это событие казалось реальным. Ходили также слухи, что в хозяйской спальне Бет Грир убила сестру. Но Бет умерла, прежде чем это удалось доказать. Все это не имело значения. Дом купила 30-летняя супружеская пара с двумя детьми, 8 и 10 лет, для которой 70-е были давно ушедшей эпохой. Деньги у семьи имелись. И много. Имелись и планы. Избавиться от пыльной мебели середины прошлого века, принадлежавшей Бет. Отправить в дорогие антикварные магазины, которые продадут эти вещи коллекционерам. Старые журналы, пепельницы, кольт-крем Мариана и галстуки Джулиана просто выбросить. Часть стен снести, объединить гостиную и кухню. Старые кухонные шкафы убрать. Их место займет кухонное оборудование из нержавеющей стали. Край утеса над океаном огородить забором а весной на лужайке ландшафтные дизайнеры построят каменное патио с раздвижной крышей на случай дождя, чтобы летом взрослые сидели в нем, потягивая напитки, любуясь океаном и мило болтая, а дети бегали по двору. Некоторое время в дом приезжали только рабочие, красили, меняли светильники и полы. Но когда дом стал пригодным для жизни и над обрывом появился совершенно необходимый забор, семья наконец приехала. Впервые за многие десятилетия Особняк наполнился жизнью. Подъезжали и отъезжали машины. Дети отправлялись в школу, родители на работу. По выходным дети ходили в гости или приглашали к себе друзей. Взрослые занимались домашними делами. Званые ужины, дни рождения, посиделки с бабушками и дедушками сменяли друг друга. Но по ночам, когда уставшие дети засыпали, а родители в полудреме мысленно перебирали дела на завтра, В окне на втором этаже появлялся свет. Мерцающий, словно кто-то ходит туда-сюда по комнате. Смотрит. Кто-то, кто никогда не спит. Иногда свет появлялся сразу в двух окнах. Семья не обсуждала холодные сквозняки в коридорах или странные сны о том, кто бродит по дому. Не говорила ни о том, как сами собой открываются двери, ни о странном ощущении, будто кто-то стоит за спиной особенно, когда ты в доме один. Маленькая девочка никому не сказала о следах, которые видела иногда по утрам на покрытой росой траве, словно кто-то подходил к окнам гостиной и заглядывал внутрь. Маленький мальчик никому не говорил, как однажды проснулся и почувствовал, что кто-то или что-то держит его за руку, и это ледяное прикосновение словно парализовало его. Он убеждал себя, что та рука ему приснилась, но так и не смог в это поверить. Никто не задавался вопросом, почему они никогда не подходят к утесу, несмотря на забор, или почему предпочитают, чтобы шторы на панорамных окнах в гостиной были задернуты. Они жили своей жизнью, не касаясь странных, пугающих вещей, происходящих в доме. А по ночам, пока они спали, в темноте светились два странных огонька.